Комментарий. Ну вот, яркое подтверждение известной присказки. Что русскому хорошо, то немцу смерть. Конечно, держать спортивную и быть готовым выложиться на сцене непросто, и требует соблюдения спортивного режима. Здесь мы затрагиваем важный вопрос индивидуальной толерантности. То есть... Способности переработать определенный объем алкоголя Без существенного вреда для поведения и здоровья Даже не представляю себе Что может один бокал сухого вина сделать, что кумир автора и миллионов В юности страдал запоями В этом случае и одной рюмки достаточно Чтобы запустить процесс Организм требует отказа от этого предложения Вызывает встречные действия Сегодня бегать не хочу Алкоголиком человек не перестает быть, даже если не пил 30 лет Биохимия изменена И это не вина, а беда Надеюсь все же, что описанный эпизод Проявление индивидуальной непереносимости Когда в организме отсутствует или снижено содержание алкоголь В этом случае даже небольшая доза алкоголя Вызывает неадекватные последствия Что касается коньяка, выпитого с Кутиковым Случай обычный К слову, о коньяке В городе Коньяк, на реке Шарант Недалеко от Бордо В XV веке шла активная торговля белым вином Которое покупали большей частью голландцы Для дальнейшей перепродажи При хранении и транспортировке вино портилось И голландцы, которые производили витая водку Привезли в коньяк перегонные аппараты, чтобы делать винный концентрат. Он не портился, его потом можно было разбавлять водой. Так получали бренди. От голландского бренвайн, Жжёное вино. Бренди хранилось и перевозилось в дубовых бочках. Одна из партий особо долго не востребовалась, когда попробовали хранившийся в ней напиток, оказалось, что Он приобрел отличные вкусовые качества. Так родился коньяк, который обязан быть родом только из одного из шести районов вокруг города Коньяк. Все остальное бренди. Коньяк – коварный напиток, расширяющий сосуды и быстро достигающий мозга. Расширенные мозговые капилляры повышают внутричерепное давление. Алкоголь, попавший в клетки мозга, С примесью сопутствующих ароматических углеводородов Нарушает текущие процессы и восприятие Если в это время не петь, то все нормально Петь лучше до удара или после него Когда мозг адаптируется к новой реалии Знаю, что таких случаев было много Но они просто не запоминаются Потому что все отлично прошло Немного о смешении Расхожая теория относительно того, что пить следует что-нибудь одно В течение конкретного отрезка времени И избегать смешения напитков в общем и целом верна Если вы наметили себе прямой и спуск с горы И ваша основная задача оказаться внизу целым и невредимым Так и поступайте Но если ваша задача получить удовольствие от путешествия Как можно больше увидеть и испытать Не стоит быть таким прямолинейным конечно извилистые окольные пути могут таить опасности если вы не обладаете знаниями и опытом а главное лишены чутья рисковать не стоит пейте что нибудь одно свое любимое помните что было со степой или ходеевым который приводки пил портвейн. то то сказать я и сам долгие годы исповедовал моногамную картину смешение по нужде то есть От веселой безысходности Тошнило страшно Во-вторых, это происходило от того Что количество употреблялось непомерное В этом случае Действительно, с пути лучше не сворачивать Но вот что интересно Если рассмотреть полотно праздничного обеда Русского, европейского, неважно Здесь картины совпадают Мы увидим, что моногамией тут и не пахнет В самом начале полагался аперитив У нас обычно настоечка, у них виски, джин Потом водочка под холодные закуски и суп Белое вино под рыбные блюда и красное под мясо И в качестве дежестива, то есть на десерт, ликеры, портвейн, коньяк Как наборчик Я не говорю уже о культуре коктейлей Не мое развлечение, в принципе Но не будем отмахиваться от факта существования Думаю, такая программа в идеале не предполагала обильного выпивания Еда сильно преобладала над питьем А если не удерживались, ну что ж, видимо, нажирались и страдали с утра И гоняли прошку за рассолом